Вечером мы разбили лагерь на опушке леса. Почва была здесь более сухой, чем на месте вчерашнего бивуака. Люди были изнурены и, что еще хуже, деморализованы. Осматривая укрепление, я заметил, что все работали на скорую руку. Ров был вырыт неглубоко, а бруствер был недостаточно высоким. Мне следовало рассердиться угрожать лишением жалований и трофеев или попытаться образумить, напомнить, что мы окружены врагами и нуждаемся в прочном оборонительном сооружении. Но я понимал, что это бесполезно. В тот вечер они не думали ни о грабеже, ни о сестерциях за следующий месяц и берегли силы на другое — рубку деревьев для погребального костра. Это было так понятно, что даже вар. На этот раз не осмелился требовать, чтобы и на эту ночь ему возвели штаб-квартиру, соответствующую его представлениям о собственном величии. Поздно ночью мы остались смотреть на пламя погребального костра. Жар пламени обжигал нас с одной стороны, ветер с севера обмораживал с другой. Едкий запах горящей ели не мог перебить запаха паленого мяса. Марк сказал, «А нам, кто нам воздаст погребальные почести?» Мы двинулись в путь до рассвета. Вар упорно продолжал движение, не имея никаких известий от Мессаллы. Перед нами тянулась болотистая равнина окруженные мрачными, поросшими чернеющим лесом горами. Бесчисленные вороны кружили над нашими головами. Иногда, пронзительно крича, они пикировали прямо на нас, как хищные птицы. Откуда они появились? И как могли незаметно приблизиться? Их были тысячи. Эти тысячи тянулись вдоль горизонта, насколько хватало глаз. Тысячи варваров, хирусков, хатов, бруктеров, фризов, пришедших с туманных берегов Германского океана, Армению удалось совершить чудо, собрать под своим командованием рассеянную массу германских племен. Мы развернулись в боевом порядке. Манипула за манипулой, центурия за центурией. Римская армия, хорошо подогнанная машина, демонстрировала свою силу, свое искусство, свою дисциплину. Букцину мы трубили, мечи в такт ударяли о щиты. Там, вдали, ветер трепал длинные волосы варваров. Вексиларии нашей конницы подняли знамена. Знаменосцы сжали пальцы на древках орлов-легионов и на знаменах когорт. Черный жеребец вара, заржав, встал на дыбы. Я отстегнул фибулу, удерживавшую мой плащ. Он стеснял движение. Моя ладонь вспотела на гарде шпаги. Долгие годы я дивился нечеткости своих воспоминаний, суматошных и беспорядочных видений, преследовавших меня в кошмарах, значение, связь, логику которых мне не удалось восстановить. Мне случалось потом говорить с другими ветеранами, легатами, трибунами, центурионами и простыми воинами, выжившими в других сражениях. Ни один из них не пережил подобного тому, что пережил я в Тефтабурге за несколько дней Октябрьских календ. Мы сражались долго и мужественно. Пусть Рим не думает, что мы не умели защитить его честь. Не раз гальские резервы нападали на всадников Германа. Одетые в форму своих победителей, потомки сподвижников подвижником Верцингекториса не совершили недостойного поступка. И, как и их отцы перед Лобиеном, галлы защищались до последнего, не отступая. Секст Нументин Приск, легат восемнадцатого, пал с наступлением седьмого часа. Тогда Варф вспомнил, кто он, и решил оправдаться в глазах потомков. Взяв на себя командование восемнадцатым, он прорвал правое крыло армии. На короткое мгновение показалось, что германская орда дрогнула.